Глава 23. Его Величество Хелхейт Лир никогда не понимал, что такого волшебного все видят в звездах. Холодные белые точки на небе, на черном, безграничном, скрывающем все мыслимые и немыслимые опасности небе. И вот эти звезды. Ведь каждая из них — чье-то солнце, которое горит и пылает, светит и греет, а потом взрывается и... «Уничтожает миры!» Опершись локтями о перила узкого балкона, тянущегося вдоль внутреннего двора крепости, Лир лениво наблюдал, как на плацу внизу тренируются солдаты. Ночь уже опустилась на Нараку, и вокруг зажглись фонари, которые в глазах Хэл Хайта были ничем не лучше звезд, разве что ближе, безопаснее. Один из новичков маршируя запнулся. Едва не упав, он схватился за солдата рядом, а тот, в свою очередь, толкнул еще одного. Третий начал возмущаться, тут же попытавшись попасть виновнику хаосу кулаком в грудь. Еще двое позади начали что-то кричать. «Отставить!» — рявкнул Кинир следивший за маршем. Его неподвижная фигура, обрамленная светом фонаря, сверху походила на статую. «Если посреди боя каждый начнет обвинять другого в подножке, лучше сразу застрелитесь, потому что именно это сделает с вами враг». Моментально повисла тишина. Ведшее занятие лейтенант что-то пробубнил, оправдывая неопытных мальчишек. Но Пендрок только рыкнул в ответ. За это Лир был уверен, отец и назначил кинера генералом. Одним словом, одним взглядом, одним движением тот мог заставить любого соблюдать порядок. «Начинаем заново», — со вздохом провозгласил лейтенант в итоге. Лир пробежал взглядом по вновь выстраивающимся на краю двора новобранцам. Растерянные и испуганные, постоянно косятся друг на друга. Пытаются понять, правильно ли все делают. Точно их посадили в вольер с волками, но не сказали, под каким кустом прячутся хищники. «Может, жизнь не так уж сильно и отличается от вольера», — подумал Хеллхейт. Хорошо, что он стоял в тени наверху, иначе бы эти ребята... Вообще спотыкались каждые три секунды. Но, с другой стороны, кто он такой, чтобы так напугать их одним лишь присутствием? «Ах, да...» «Ты теперь царь, Халхайт!» — скривил губы Кинир, То ли с отвращением, то ли с издевкой, когда полчаса назад они вместе шли из тронного зала, где первые лица и помощники короны подкинули Лиру с полсотни неотложных государственных дел. Все эти земли, все эти люди, все эти проблемы – теперь твоя собственность. Нравится? Хелхейту не нравилось. Да, он не раз принимал за других решения. Но раньше он всегда свою компетентность доказывал, а доверие заслуживал, рисковал собой. Поэтому люди давали ему власть. Сейчас же Лиру просто подарили вольер и дружно решили, что он знает, где прячутся волки. А он не знал. и не мог объяснить это другим черт возьми потому что никто не послушает никто не поверит никто не сможет взять его роль на себя остается лишь одно найти волков первым строй солдат вместе со своим генералом скрылся в ночи на другой стороне плаца оставив за собой лишь гул марша илер снова поднял глаза к небу чистому черному усыпанному пульсирующими звездами небу. Ветер дул в лицо, заставляя глаза слезиться от ледяных прикосновений. — Ты была ключом ко всему, но теперь только мешаешь, — сказал смеран Ане. — Тебе пора умереть, Ластер. Интересно, землянка уже обо всем догадалась, поняла, как связаны Лары Тифонцы, и она сама. А главное, почему Мунвард снова живет и дышит. Он так долго врал всем, что не помнит, почему вернулся на Землю. Так долго врал себе. «Есть кое-кто. Девочка», — сказала Ивен Мунварду, когда тот оказался среди этих холодных и мертвых звезд, когда умер. При одном воспоминании... Лира бросала в дружь. «Ты вернешься в мир живых и станешь ей вечным защитником!» Лир выдохнул медленно и глубоко, надеясь, что память покинет разум, как воздух легкий. Не покинула. Немигающий взгляд золотых глаз и Вейн по-прежнему яркий, будто та стоит перед Лиром сейчас. «Ты будешь предан ей, пока я...» Не освобожу тебя от данного тобой слова. В тот момент тэру казалось это благословением, чудом. Так просто? Помочь какой-то девчонке выжить? Монверд это может. Конечно, нужно соглашаться. Как часто выпадает шанс прожить все сначала? Вернуть все, что утеряно? Только чудес не бывает. Боги корыстнее смертных. И уж точно куда хитрее. Особенно, когда знаешь, что их не существует. И любой, кого ты примешь за божество, это лишь кто-то, кто видел и слышал и пробовал чуть больше тебя, кто овладел искусством обмана в совершенстве. На любого царя найдется завоеватель, любил, говорить Крейн, и всегда требовал, чтобы его еду проверяли на отсутствие яда перед трапезой. Разве ли не насмешка богов, что Мунвард погубил тысячи жизней, а теперь Хеллхейту Даровано власть погубить еще столько же. Все, за что долго и упорно боролся Мунвард, Халхейд получил от рождения. Лир опустил голову и закрыл руками лицо. Или это такой урок? Испытание? Возможность исправить старые ошибки и на этот раз всех и впрямь спасти? Но Эвен не дала мне выбора. Если Аня захочет, я не могу всех спасти. «Не похож ты на царя!» — раздался голос сзади. Чарну появилась из распахнутой двери за спиной, подошла и, облокотившись спиной о бордюр, внимательно посмотрела на Лира. «Отчего же?» Фоморка пожала плечами и отвернулась. «Не ощущаю в твоей осанке силы! Не вижу уверенности в глазах!» «Потому что их нет!» «Раньше были!» Лиру некогда выслушивать сомнения других. У него полно и своих. Демонстративно расправив плечи, он подошел к Чарне. Уверенно, властно и близко. Так что у нее не было больше выбора, кроме как смотреть на него. Она от чего-то вздрогнула и отклонилась назад, из-за чего ее красные волосы рассыпались за плечами, прямо над перилами балкона, и тут же ветер их растрепал. Но она промолчала. — Чарна, ты доверяешь мне? — спросил Лир. С одной стороны, ему хотелось, чтобы она сказала «нет», тогда он сможет перестать себе врать, что не в силах что-то исправить. Но с другой, если она скажет «да», может, у него еще и правда есть шанс искупить все грехи. Однако Чарна сказала кое-что совершенно неожиданное. «Ты мой царь», — ответила она с лишенной эмоцией маской на лице. «И все? А что ты хочешь услышать?» Марширующие солдаты снова вернулись, отбивая каблуками ритм внизу. Кенир снова на них ругался за недостаточно ответственное отношение к делу или что-то подобное. — Я хочу услышать, что мы друзья, — подумал Лир, глядя в карие глаза Регенслейф, — что пережили много чего вместе, что знаем друг друга от и до, что верим друг другу и что... — Где Дафна? — спросила Чарна внезапно. Лир помрачнел, опять вспомнив их, сдав разговор. И Тифонку, что представилась Евой, и Аню с Ником. Разочарование в глазах каждого. «Не знаю», — проворчал он и отвернулся, начав расхаживать вдоль балкона, злясь на себя и весь мир. «Скорее всего, крушит что-нибудь и ненавидит меня. Или плачет, но точно ненавидит». Между ними повисла неуютная пауза. Хеллхейту казалось почему-то, что он сказал что-то лишнее, что-то личное и неправильное. Он покосился на Чарну и понял, что та все еще смотрит на него, задумчиво, точно не решается озвучить какую-то мысль. «Что не так?» — не выдержал Халхейт. «А ты доверяешь мне?» «Конечно». Чарна медленно покачала головой, эмоций на ее лице до сих пор не было. «Тогда почему ты скрываешь от меня столько всего?» Хеллхейт хотел бы сказать, что не скрывает. Хотел бы промолчать. Хотел бы посмеяться над абсурдностью прошедшего дня. И как в детстве спуститься сейчас вниз на этот самый плац, чтобы играть с Чарной в поединок на деревянных мечах до рассвета, пока отец не придет и не выгонит спать. Но больше никто не придет. Больше им не играть. Жизнь стала до абсурдного сложной. — Ты задумывалась, — спросил Лир, — что я не рассказываю тебе всего, потому что не хочу втягивать в свои проблемы. — А ты задумывался, что я уже по уши в твоих проблемах, Лир, — парировала Фоморка сердито. — Ну вот, наконец-то эмоции. Только даже не понимаю, в каких... Я не могу помочь тебе, не зная, в чем нужна помощь. Не могу выйти из лабиринта, не знаю, что в нем нахожусь. — Правда некрасива. — Она всегда некрасива, Халхайт. В ложь влюбляются, но правду любят всем сердцем. Твои слова помнишь? Ты сказал их мне, когда я отказывалась говорить, откуда у меня шрам на левом Петре. Рассказывай. Лир вздохнул. Еще раз глянул на небо, надеясь, что холодный ветер опять обожжет лицо и его отрезвит, разгонит мысли и скомандует им построиться, как Кенир командовал солдатами. Но ветер, словно погнусный насмешки насмешке этих самых фальшивых богов, стих. «Когда я умер...» Тихо начал он, не глядя на Чарну. «Когда Мунвард умер, он определенно попал не в рай, но и не в ад». Там была лишь пустота, и я готов был на все, чтобы сбежать оттуда. Ты не представляешь. — Как сложно заглушить собственные мысли, когда вокруг ничего? Лир нехотя поморщился от того, насколько уверенным, знающим звучал голос Чарны. Она едва заметно кивнула. — Перестань думать о своих ошибках, о том, что ты сделал не так, что мог бы сделать лучше. Что, по-твоему, я чувствую сейчас, не зная, что происходит с тобой. Мне нечего думать, некуда пойти. А все мои друзья, ты и Тейн, вы заняты своей жизнью. Сжав в кулаки руки, лир втянул носом в ночной воздух. Разжал кулаки. Нет, Чарно, та пустота совсем иная. Она не только вокруг, но и внутри и пожирает тебя, словно гниль. Не глядя на фоморку, Он развернулся и зашел сквозь приоткрытую дверь в кабинет, в который все это время не решался зайти. Чарна пошла за ним. Стеллажи до самого потолка были забиты коробками с архивами документов. Досье на каждого фомора, служащего и потенциально годного к службе в потильской армии. Все это дублировалось в компьютерах. Но отец настаивал на ведении материального архива. Не доверял информации, тяжесть которой не мог ощутить в своих руках. Здесь редко кто-то ходил, и слой пыли покрывал каждую стопку. Идеальный тайник. Вытащив одну из коробок с нижней полки, Лир вытряхнул все ее содержимое на пол. Поморщись от пыли, достал с самого дна крошечную металлическую шкатулку, ржавую по краям и с трудом открывающуюся. — Помнишь тот день, когда я впервые рассказал тебе, Нагу тайну про Мунварта? — спросил он, протягивая Чарни шкатулку. Та недоверчиво нахмурилась. Конечно, я рассказал вам не все. Конечно! Закатила глаза Фаморка и взяла шкатулку в руки. Что там? Я нашел это в своей комнате, когда проснулся, когда мне приснилось, Ивейн. Она сказала: Какого черта? Чарно отпрянула назад, швырнув шкатулку на пол. Испуг отпечатался в чертах ее лица. Там что, кости? Устала, проведя руками по волосам. Лир присел, поднял крошечную косточку и бережно положил обратно в шкатулку. «Лир, чьи это кости?» «Змея. Или уж, Или лихохвост, который водится в южных лесах забвенника. Жутко? А представляешь, как испугался я, проснувшись утром и обнаружив скелет змеи рядом со своей подушкой? Точно никто не мог подложить его мне, пока я спал». Точно не я сам его принес. И Вейн сказала... Лиру было страшно заходить в этот кабинет одному, страшно открывать шкатулку, страшно там костей не найти, что день, когда я обнаружу на месте этих костей живое существо, будет днем, когда Лары придут к нам. В то же самое утро Хелл Хейт помнил, будто это было вчера, стирая пот и панику со лба, Спрятал кости в старую шкатулку, принес сюда, в самый дальний угол дворца, какой только мог найти. И все эти годы старательно пытался забыть дурной сон. Силился себя убедить, что если он не увидит больше костей, тираны или поздно рассыплются в прах и будут развеяны по ветру вместе с ночным кошмаром. И вот сегодня пришел сюда вновь и до сих пор знал, что все предостережения и Вейн вовсе не сон. — Лары вернулись в наш мир, и они где-то среди нас, — сказала Тифонка, прежде чем умерла от клинка Лира. Слава богам, или не слава, но ошиблась. Они не вернулись. Пока. — Но почему и Вейн об этом рассказала? — не поняла Чарна, уставившись на свои пальцы и стирая с них следы ржавчины. — Почему именно тебе? — я заключил с Ларами сделку. Почему, ты думаешь, Монвард получил второй шанс? Подарок? Ох, нет. Погоди-ка, Чарна замерла, уставилась на Лира, словно увидела перед собой привидение. Ты не боялся? Прошептала она. Ну вот, наконец поняла. Все годы, что я тебя знаю, ты не боялся смерти, Лир. Поэтому? Не боялся бросаться в самые опасные авантюры, бросать вызов самым страшным противникам. Ты знал, что твой час не настал? А если настал, то это Эвейн вытащит тебя обратно на свет? Лир, я помню лишь одну старую сказку про Ларов, которую рассказывала мне про бабушка. Чарно облизала губы, сглотнув. И в ней весь мир сгорел. И все герои погибли, кроме одного пекельного Астеротта. Сунув шкатулку обратно в коробку, Лир начал старательно укладывать сверху бумаги, чтобы никто не нашел его подарок. «Что ты обещал этим Ларам взамен?» «Черт возьми, сколько же бумаг!» «Что ты обещал, Лир?» Он остановился, медленно поднял глаза на Чарну. «Помочь им». «Помочь им? В чем? Если все, что ты говоришь, правда, то и бредовая сказка моей полоумной прабабки правда. «И мир!» — она широко распахнула глаза, вытаращившись на Лира. «И мир погибнет! И мы все умрем!» «Не все!» Они долго молча смотрели друг на друга. И вдруг Рогенслейв засмеялась, сначала будто бы искренне, как если бы решила, что Лир шутит, но потом ее смех стал похож на истерику. Она обошла кабинет по кругу, скинула со стула сложенные там старые шторы, и плюхнулась на освободившееся место, уставившись в пустоту перед собой. Перестала смеяться. «Я бы тебе не поверила, если бы не видела книгу судеб своими глазами!» — сказала она. «Хеллхейд, ты слышишь себя? Погибнут не все? А кто? Кто будет решать, кому жить? Лары, Ты? И получается...» Она сделала паузу. «Мы даже не сможем им помешать?» Они все продумали. Всю свою жизнь я доверяла тебе. Готова была умереть за тебя. До сих пор готова. А чтобы их остановить, нужно убить тебя, а не умирать за тебя. Она посмотрела на Лира. То ли страх, то ли боль появились на ее лице. И даже если бы я смогла поднять на тебя руку, ты вернешься опять, как всадник апокалипсиса. Лир покачал головой. «Я им не нужен, Чарна. Не меня для этого придется убить».